235-я ночь. Когда же настала 235-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что царица Марджана велела невольницам подать вино, и они его подали, и царица стала пить вместе с Алясадом. И Аллах, велик он славен, закинул ей в сердце любовь к Алясаду, и она принялась наполнять кубки и поить его, пока не исчез его разум». И Алясад поднялся, желая исполнить нужду, и вышел из комнаты, и, увидав открытую дверь, прошел в нее и пошел дальше, и путь привел его к большому саду, где были всякие плоды и цветы. И Алясад сел под дерево и исполнил свою нужду, а потом он подошел к водоему, бывшему в саду, и опрокинулся навзничь, а одежда на нем была развязана, и его ударило воздухом, и он заснул, и пришла к нему ночь. Вот что было с Алясадом. Что же касается Бахрама, то когда наступила ночь, он крикнул матросам на корабле «Распускайте паруса и поедем!» А матросы ответили «Слушаем и повинуемся, но только подожди, пока мы наполним наши бурдюки, и тогда мы отчалим». И затем матросы вошли с бурдюками, чтобы их наполнить, и обошли вокруг крепости, но увидели только стены, окружающие сад. И они взобрались на стены и спустились в сад, и пошли по следам чьих-то ног, ветшим к водоему. И, придя сюда, они увидали Алясада, прокинувшегося навзничь. И матросы узнали его и обрадовались, и взяли юношу, наполнив сначала свои бурдюки, и соскочили со стены, поспешно принесли его к бахраму и сказали «Радуйся достижению желаемого и исцелению души. Твой барабан застучала, твоя флейта засвистела. Пленника, которого царица Марджана насильно отняла у тебя, мы нашли и принесли с собой». И потом они бросили Алясада перед Бахрамом. И когда Бахрам увидал юношу, его сердце улетело от радости, и его грудь расширилась и расправилась. И он наградил матросов и велел им поскорее распускать паруса. И они распустили паруса и поехали, направляясь к горе огня, и ехали непрерывно до утра. Вот что было с ними. Что же касается царицы Марджаны, то когда Алясад ушел от нее, она прождала его некоторое время, Но он не возвращался, и она стала его искать, но не нашла и следа его. И тогда царица зажгла свечи и велела невольницам искать юношу. А потом она сама вышла и, увидав, что сад открыт, поняла, что а-ля сад вошел туда. И она пошла в сад и нашла возле водоема сандалию а сада. После этого она обошла весь сад, разыскивая юношу, но ничего о нем не узнала. И царица искала его во всех углах сада до утра, а потом она спросила про корабль и ей сказали, что он ушел в первую треть ночи. И царица поняла, что моряки взяли Алясада с собою, и разгневалась, и ей стало тяжело. И она велела тотчас же снарядить десять больших кораблей, и приготовилась к войне, и взошла на один из десяти кораблей, и с нею вместе сели на корабли невольники и невольницы, и воины были снаряжены, и надели прекрасное оружие и военные доспехи. И распустили паруса, и царица сказала капитанам, «Если вы нагоните корабль того мага, у меня будут для вас почетные одежды и деньги, а если не нагоните, я перебью вас до последнего». И моряков охватил страх и великая надежда. И они проплыли на кораблях этот день и эту ночь, и второй день, и третий день, а на четвертый день они завидели корабль Бахрама мага, и день еще не закончился, как корабли окружили и обступили корабль мага. Абахрам в это время вывел Алясада и принялся его бить и пытать. А Алясад призывал на помощь и в защиту, но не нашел среди людей ни помощника, ни защитника. И сильные побои причиняли ему боль. И когда маг пытал его, он вдруг бросил взгляд и увидел, что корабли обступили его корабль, и окружили его, как белое в глазу окружает черное. И понял он, что, несомненно, погибнет. И Бахрам вздохнул и воскликнул «Горе тебе, О, Асад!» «Все это из-за твоей головы». А затем он взял его за руку и велел своим людям бросить его в море и воскликнул, «Клянусь Аллахом, я непременно убью тебя раньше, чем умру». И тогда Алясада подняли за ноги и за руки и бросили посреди моря. Но Аллах, велик он славен, пожелал его спасти. И не дал окончиться его сроку. И допустил он, чтобы Алясад нырнул и вынырнул. И юноша до тех пор бил руками и ногами, пока Аллах не облегчил его участь и не пришел к нему на помощь. И Алясада ударила волна и унесла его далеко от корабля мага. И прибила к берегу. И юноша вышел, не веря в свое спасение. А оказавшись на берегу, он снял с себя одежду и выжил ее, и разослал, и сел голый, плача о том, что с ним сталось, и о случившихся с ним бедствиях, побоях, пленении и изгнании. И он произнес такое двустишее. О, Боже, стойкость кончилась, и хитрость. Стеснилась стойкости и порвалась веревка. Кому же бедным жаловаться, кроме владыки? О, властители и властитель! А, окончив стихи, он поднялся и надел свою одежду, не зная, куда идти куда направиться. И стал он питаться злаками земли и плодами деревьев, а воду пил из ручьев. И он шел ночью и днем, пока не приблизился к какому-то городу. И Алясад обрадовался и ускорил шаг, и когда он подошел к городу, его застиг вечер. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.